Париж стоит обедни. Бокий доложил Дзержинскому о провале Всеволода Владимирова через 10 минут после того, как получил сообщение Романа. Дзержинский молча расхаживал по кабинету, отпивая чай из высокого тонкого стакана. Он любил Всеволода, как, впрочем, и все те, с кем Всеволод работал. Правда, Василий Марковец, которого все знали как несколько суховатого, но знающего человека, продолжавшего и по сей день подчеркивать свое батратское происхождение, испытывал к Владимирову чувство неприязни, которую он не считал нужным скрывать. «Почему вы не любите его?» — спросил как Коктобокий. «Это ведь не по-товарищески. Вы работаете вместе с ним, и отнюдь не в овощном лабазе. И потом, какие основания для столь откровенной неприязни?» Израненное лицо морковца перетянуло гримасы удивления. «А какое все это имеет отношение к работе?» «Прямое. Мы ведь боремся не в одиночку?» «Знаете, я с пацанства терпеть не мог любимчиков. А Владимиров ко всем влез. Изящен, спору нет, умен. Не люблю я тех, кто со всеми норовит быть товарищем». «Смотреть подлобья лучше?» «У вас есть какие-нибудь конкретные пожелания, Глеб Иванович? Я готов их выполнить?» Боки разговора продолжать не стал, но при встрече с Дзержинским заметил, «Мне делается страшновато, когда я вижу, как морковец растет у себя в управлении. Недобрый он человек». «Работник неплохой», — пожал плечами Дзержинский. «Если будет заноситься, одергивайте. Хватка у него мертвая, такие тоже нужны. Его отношение к Всеволоду понятно» посредственность обычно противостоит талантливости и не очень то ее жалует и сейчас молча расхаживая по кабинету дзержинский от чего то все время возвращался к этому разговору с бокки который был у них давно с год назад если не больше брать его из госпиталя говорил боки дело рискованное они убьют его как только почувствуют опасность кто из эстонских разведчиков у нас арестован серьезные люди есть Пока говорить трудно, но, по-моему, серьезных людей нет. Спекулянты. Видимо, все Волода обыграли немцы. Либо они поняли, что потеряли шифровальщицу, либо в связи с этим же делом Всеволод засветился. Алинецкую взяли? Да, сегодня на границе. Козловской пока не говорите, не надо травмировать. Я ее помнится знал баба взбалмошная, но вроде бы честная. Что, Аленецкая? Призналась, что работала на Нолмара, больше ничего не говорит. Скажет. Дня через два побеседуйте, только осторожно с Козловской. Она служит по ведомству Рабкрина? Она откомандирована в Гохран. А что нового в Гохране? Там банда, Феликс Эдмундович. Честно говоря, их бы стоило взять всех скопом. Факты где? Улики. Бесспорное доказательство. За ними охотимся. Если позволите, я в ближайший день-два все вам доложу. Дзержинский вдруг остановился, будто споткнувшийся какую-то преграду. — А где Стопанский? — поляк, — спросил Бокий. Дзержинский хмуро усмехнулся. — Поляк здесь? — он умел улыбаться в самые трудные минуты. — Я спрашиваю о подполковнике из второго отдела, которого вербовал Всеволод. — Ах, Стопанский! Он пока живет в Гранд-Отеле. Посулите ему хороший гонорар, если он завтра же сможет уехать в Ревель. Исаев его агент, предположил Бокий. Верно. Только вот что, Глеб Иванович. Гонор и бахвальство — это главные отличительные черты шляхты. Поэтому укажите ему твердо и резко, что если он сразу же скажет вам правду, он нам в Ревельском узле не может помочь потому-то и потому-то, степень риска такая-то и такая-то. Мы уплатим ему в два раза больше, чем если он будет лгать. Если он этим делом загорится, продумайте план, дайте ему разыграть комбинацию, не торопитесь предлагать свою версию. Пусть он эту комбинацию тщательно запишет. С именами, выходами на тех или иных людей, с адресами. Мы это проанализируем, проверим через наши закордонные возможности, внесем коррективы и немедленно отправим поляка в Рейвель, пусть работает. Роману пока ждать? Да. А если не выйдет со Стопанским? Следите за правдой, Глеб Иванович. И англичане, и немцы после введения НЭПа вальсируют вокруг нас. Нажмем через Красина в Лондоне, а послезавтра в Берлин уезжает Кристинский. Николай Николаевич тоже умеет нажимать. Сейчас не восемнадцатый год. Сейчас с нашими людьми не так просто расправиться. Можем прикрыть. Признаем все волода своим? Признаем, если положение окажется безвыходным. Нет ничего смешнее позиции страуса, прячущего голову под крыло. Ни одно государство невозможно без разведки. Крик поднимется. А мы что, крика не слыхали? Покричат, перестанут. Нам ли привыкать к визгу? ММ Исаев завербован мною в Москве такого-то апреля, такого-то года, отправился в Ревель по делам, связанным с подпольной работой в Петрограде. Является для Генштаба человеком перспективным в таких-то аспектах. Может быть использован как агент так-то и так-то. Активен в своих антинемецких настроениях, воевал на русско-германском фронте, знает большинство европейских языков. Справки о нем наведены через наши дипломатические каналы в Харбине, Токио и Пекине. Поскольку М. Исаев воевал в рядах армии Колчака, имеет медаль за ледовый переход. Так у русских называется рейд генерала Капеля, выведшего свои войска из красного окружения. Его высокие деловые и личные качества подтвердили Н. Иванюшин, один из идеологов белого движения на Дальнем Востоке, руководитель пресс-группы Колчака полковник В.Г. Г. Недошейн, и генерал Дитерихс. Жидко сказал Боки, прочитав этот план Стопанского. Не весит «Ну, агент. Ну, из-под Мало у вас таких?» «Не очень-то много. Агенты норовят лечь под Францию или под Альбион. Те платят получше, а бабы там дешевле». «Хватит вам про баб. Тот, кто много о них говорит на поверку, ничего не может. Вы молчите уж лучше об этом, пан Стопанский». «Работать на вас мне так или иначе придется, но принимать к исполнению Чекистский кодекс пуританства увольте». Я не собираюсь вас перевоспитывать, упаси Боже. Вас тогда немедленно в Варшаве посадят в каталажку с нашим-то кодексом. Браво, благодарю, не надо. Игнатий Казимирович, вы говорили, что генерал Газяк алчен до да безобразия. Не заинтересует ли его такая версия? Спросил Боки и подтолкнул Стапанскому листок бумаги, где было написано следующее. Исаев имеет серьезные контакты с московским валютным подпольем. Никаких точных данных об этом он мне не сообщил, но намеревался ехать в Ревель именно для того, чтобы получить средства, которые дельцы перекачивают из России в целях собственной наживы, а никак не в интересах антибольшевистского подполья. Считаю, что в Ревеле, установив за Исаевым соответствующее наблюдение, мы сможем, во-первых, создать ему определенные трудности, за решением которых он обратится к нам. И, во-вторых, мы имеем возможность выйти на глубоко законспирированные связи чрезвычайно крупного, широко разветвленного валютного подполья. Считал бы необходимым мою срочную командировку в Ревель, ибо у меня с Исаевым назначены явки и обговорены сроки встреч. В случае моего отсутствия ему должен будет оказать помощь третий секретарь Марик Янг. Справки об Исаеве я навел через наших людей в Харбине, Пекине и Токио. О нем отзывы самые положительные. Энн И. Ванюшин, идеолог белого движения на Дальнем Востоке. Ушел в 1920 году в Дайрон. Генерал-двороддитерихс, удалившийся ныне от дела Таман Семенов. Конечно, это наших заинтересует. Я смогу посидеть дня два с Исаевым и поработать над легендой? Он в тюрьме. Вревели. С этого надо бы и начинать. Я же не знаю Исаева. Я не смотрел ему в глаза, я не знаю, в какой мере он стоек на допросах, я не... Вы этого человека знаете, перебил его Бокий. Он первым вас встретил на Мещанке. Всеволод? Страдает во строги? С этим орешком они поломают зубы. Он помолчал. «Операция будет дорогая». «Но операция будет?» «На чем его взяли?» «Улик никаких. Скорее всего, его подставили немцы. Те самые, на которых работал наш дипломат». «Работал?» Подчеркнув окончание, переспросил Стопанский. «Быстро. Примите поздравления. Браво!» «Без вас мы бы его не нашли, Игнатий Казимирович». «Серьезный был человек?» В определенной мере. Благодарю за исчерпывающее разъяснение. Так что беретесь? Время. Какие сроки? Когда это надо начинать? Вчера. Браво. Я спрашиваю вас вполне серьезно. Я вполне серьезно отвечаю вчера. Сегодня, во всяком случае. Шифровки от Ванюшина и Дитерихса мы вам подготовим. Это в наших возможностях. А вам надо будет попросить своих людей в посольстве запросить данные на Ванюшина и Дитерихса. Вроде бы для перепроверки. После разгрома Колчака Ванюшин сбежал в Дайрон, выпускает свою газету, мечтает вернуться с белыми освободителями в Россию. О Дитерихсе толком мы ничего не знаем, поищите сами. Попросите ваших встретиться в Москве с Урусовым. Вот адрес, подвинул Бокий листочек бумаги. Запомните так, брать с собой не надо. И пусть завтра составят запрос в Ревель, как себя ведет Исаев. С кем я прорепетирую беседы? Если бы вы поверили мне раньше, я бы все это обговорил с Всеволодом, с этим Исаевым. Его арест в наши планы не входил. «Думаете, что я перепродался вам? Не верите до конца? Не нужны мне ваши секреты, я от своих устал. Право, я помогать вам хотел. У нас такая безысходность. Так все друг от друга отгорожены заборами, что мне с моим характером у вас лучше». Вы правы, я больше говорун по женской части, но если трезво разобраться, это бунт против наших устоев. Вы не смейтесь. Брак у нас кабала, мещанство. И развод получить нельзя. Мовитон, конец карьере. Выгонят со службы, сорвут погоны. А что я могу делать, кроме как быть разведчиком? Шпионом? Перестаньте, поморщился Стопанский. Разведчик, шпион. И то, и другое в равной мере мужественно. И нечего нам делить мир на плохих шпионов и хороших разведчиков. Дома я теперь шпион, а не разведчик. Ладно, давайте отвлечемся от умозрительных споров». «Очень хорошо. Я не решался вас прервать. Как выяснилось, вы бесконечно обидчивый человек». «Любой человек, обидчив агент, тем более. Он еще и ущербен к тому же. Все-таки на чем он свалился?» «Его подвел под арест кто-то из немцев». «Кстати, третий секретарь посольства, Марик Янг, мой приятель. Но я, помнится, не сообщал вам об этом?» «Нет», — чуть улыбнул Собокий. «Не сообщали». «Браво! Ваша закордонная служба хорошо работает». Он задумался и сидел долго, покусывая рыжеватые усы. «Исаев был у Колчака или это легенда?» «Он работал у Колчака». «Где?» «В пресс-группе». У него остались связи с французскими или американскими газетчиками? Надо посмотреть. Газетчики – люди корпоративные. Вторая древнейшая профессия, но благородство не занимать, особенно когда речь идет о своих. У меня есть связи с парижскими журналистами. Надежные связи. Хорошее предложение. Попробуем сформулировать. Арестовали по немецкому наущению, обвинив в шпионаже? Исаева, благороднейшего журналиста? одного из светочей белого движения. Арестовали, потому что в Эстонии сильна эгоистическая коррупция немцев. Видимо, эстонское правительство не проинформировано об этом аресте, в противном случае произволу был бы положен конец. Нам известны случаи, когда полиция, опасаясь наказания за беззаконие, устраивает самоубийство человеку, которого надлежит освободить. В данном случае за арест Исаева отвечает Неуман: Убрать Исаева на руку лишь корыстным чиновником и чекистам-кровопийцам, так примерно? Что ж, не дурно. Хорошо, сказал бы я. Завтра я должен уехать в Париж, а не в Ревель. А еще лучше сегодня. Имя Антуана Кабена вам ничего не говорит? Он мой друг. Антуан Кабен начал в журналистике с двухстрочечных заметок. Попав в крушение поезда Тулуза-Париж, он написал поразительный репортаж. Потом он уехал в Трансвааль. Его корреспонденции обошли мир. Сначала он упивался славой и известностью, но потом неожиданно отказался от выгоднейшего европейского турне с чтением лекций об Англобурской войне, уехал в Россию, чтобы попасть вместе с полярными исследователями в Арктику. Ему показалось, что это слишком безжалостно придумывать микрогероев и макрозлодеев в журналистике. О том, что он увидел в жизни, надо писать прозу. Он написал роман, который имел успех скорее из-за его имени, чем из-за литературных достоинств. За три года он опубликовал пять книг и снова уехал на два года в Японию и Китай. Его перестала устраивать проза, он понял, что литература обязана быть испеляющей, страшной, беспощадной, а он ни разу не мог убить своего героя, страшился трагичных развязок и искал в Беллетве хороших концовок и полного благополучия полюбившимся ему персонажам. «Беллетра» — произведение художественной прозы, «Беллетристика» — французский. Тогда он снова вернулся в свою газету, и редактор сказал ему, «Кабен, вы страшный хитрец. Вы сделали ловкий круг для того, чтобы вернуться в цех газетчиков королем. Никто так не завидует писателям, и никто так не почитает их, как журналиста. Я это знаю по себе. Что вы хотите делать у нас? То, что захочу. Войны, героика, подлость». Это все следствие. Я буду заниматься причиной, политикой и политиками. Я уповал на литературу, мне казалось, что слово должно образумить мир, но это чушь. Литература страшна азиатским владыкам. Их народы темны, и поэтому словно дети верят игрушкам, книгам. Устоявшиеся демократии могут себе позволить любую нематериальную блажь, даже свободное слово. Я попробую взять быка за рога. Оставим хвосты юным неспровергателям устоев. «Вы знаете, что теперь я ориентируюсь на климансо? «Знаю. Я пришел для того, чтобы не давать климансо делать глупости. У него много тех, кто его славит. Пусть он потерпит хотя бы одного, кто будет говорить ему правду в глаза. Славы вам не занимать. Следовательно, все, что вы начинаете, серьезно. Как с деньгами? Деньги меня сейчас не волнуют». «Вы не хотели бы позавтракать с Климансо?» «Почту за честь». «Если бы вы сказали ему, что собираетесь драться за его дело, высказывая при этом все, что считаете нужным высказать, как друг, а не как крикливый оппонент, мы сделаем доброе дело». «Мы?» — чуть поднял бровь Кабен. «Отчего мы?» «Я! Я сделаю это, а не мы! Не сердитесь!» Литературный базар учит жестокой четкости в начале, чтобы не было никаких недоговоренностей в конце. Иначе не сохранить не то что дружбы, но и обычного приятельства. Именно Кабен после беседы с советником польского посольства в Париже Станиславом Сидлецким и Степ Стапанским, которые рассказали ему о страданиях русского газетчика, попавшего в таинственное средосплетение германа-эстона русских отношений, отправился к министру иностранных дел. Министр, как и все во Франции, считался с мнением Кабена. Строго лично, господину Пипу, Мид-Эстонии. Уважаемый господин министр, Вчера на приеме в американском посольстве со мной беседовал министр иностранных дел Франции. Вопрос показался мне локальным, но министр настаивал на выяснении причины ареста героя русского освободительного движения Исаева, якобы ошельмованного в Ревеле, из-за интриг германской разведки, действующей по подсказке большевиков. При этом министр ссылался на дело Шалукявичуса в Ковна, где немцы, направляемые ЧК, смогли подвести под арест французского подданного, сфабриковав против него обвинения в шпионаже. Я обещал запросить Ревель, отметив, что не очень-то верю подобного рода слухам, ибо законность неукоснительно соблюдается в Эстонии. Прошу ответить, каким образом следует беседовать с министром в следующий раз, стоит ли самому вернуться к этому вопросу с разъяснением или целесообразнее от беседы уклониться, впредь до официального запроса. Полномочный министр и посланник Эстонии во Франции П. Пуста. Москва Бокию. Комбинация с А. Кабеном проведена. Все возможные шаги предприняты. Решение вопроса теперь относится к компетенции ревельских властей министра внутренних дел Эйбунда и МИД ПИПА. Предполагаю, что на министра иностранных дел Пипа можно оказать давление, ориентируясь на Лондон, ибо он подчеркивает свои проанглийские настроения. Жозеф. Жозеф псевдоним Стеф Стапанского.